Глава 48 Битва за любовь Злато. Как только я вдохнула магию полной грудью, что-то произошло. Мне больше не было холодно, Дрожь прекратилась, слабость ушла. Плечи сами собой расправились. Я подняла подбородок и коснулась лезвия, приставленного к горлу. Что за вырвалась у Барая, когда кинжал, который он держал, растворился в воздухе и тут же оказался в моей ладони. И я улыбнулась. Мне от чего-то стало так спокойно, будто мудрость всех ведьм моего рода снизошла до меня. «Нет», — сказал Барай, отшатываясь, когда я поднялась с колен. «Твои глаза! Они черные! Я не знала, что происходило со мной и вокруг. Нечисть. Я уже чувствовала её. Она стекалась отовсюду. Слышала шорох крыльев лесных волшебных птиц. Скрипучий голос лешего, заливистый смех русалки Марфы, чувствовала где-то рядом с собой домового вуна из маминого дома. Даже тот, что запутал мне волосы, тоже был здесь. И они были не одни. Кикиморы, болотницы, мрачники, полканы, оборотни и упыри. «Гаси тьму!» — закричал Барай. «Ты с ней не сладишь!» Я вдруг почувствовала мертвых, стоящих вокруг нас. Ощутила, что их много, необъятно много. Барай собрал здесь целую армию. «Гаси тьму!» — закричал брат. «Иначе все мы умрем! «Но это не тьма!» — попыталась объяснить ему я. Но что-то изменилось. Сначала я не поняла, что он имеет в виду, но потом вдохнула, а выдохнуть уже не смогла. Моя нервная система просто не была способна испытывать столько всего сразу. Меня захлестнуло отчаянием, страхом, болью, печалью мертвецов. В реальности эти твари зашевелились и зашевелились не так, как этого хотел Барай. Он раскинул руки, распространяя свою силу на мертвецов. «Но моя воля, а точнее, мое безволие», спутала ему все карты. Теперь поднятые мертвые шли на нас, оттесняя к краю скалы. Меня топило их кровожадностью, чувством мести, и ярости. В этой какофонии эмоций я вдруг услышала голос Вани. «Златка, ну я же говорил, женщина кроткой должна быть, а ты...» Он усмехнулся. «Эти слова отвлекли меня от ужасающего омута ненависти, страха и боли, что хранился в мертвецах, которых мой брат использовал как пушечное мясо». «Ваня», — прошептала я, — «он самый, мы почти на месте, а теперь давай я подскажу тебе, что надо сделать». Его голос стал более серьезным, и меня снова затопили вселенская боль и печаль. «Стоять! Куда пошла?» — приказал Ваня, и я застыла в трех шагах от обрыва. Почувствовала, как его ускользающий голос стал громче. «Не уходи! Мы не договорили, красавица!» Барай выбрал хорошее место для боя. Для тьмушников хорошее. Я пыталась понять, что Ваня тараторил, почему он так долго что-то объяснял, если действовать надо было быстро. И это здорово отвлекало меня от всепоглощающих тоски и горя, которые навязывали мне мертвецы. «Что надо делать?» — прошептала я, еле слышно, но он все понял. «Велимир уже все придумал, журавлистка ты наша. Просто убери мертвецов, отключи их, упокой, а с живыми мы справимся». «Упокой», — глупо повторила я, и изо всех сил сосредоточилась на мысли, что, мол, вам, ребята, пора спатеньки, баю-баюшки-баю, -баю, отдыхать на боковую. Но мрак проникал в меня. Забирался щупальцами в самое нутро. Окружал страхом, бередил самые тревожные мысли. «Всё зря. Ты никому не нужна. Тебе нет места ни в одном мире. Твой отец тебя ненавидит. Твой брат пытается тебя убить. Суженому ты нужна только из-за потомства производительной функции». Ты — пустота, ты — ноль без палочки. Исчезнешь, и никто о тебе и не вспомнит. А женщине надо быть нужной. Мы все обязательно должны быть нужными, должны дарить кому-то любовь, заботиться, делить с родными радость и горе, иначе мы угасаем. И этот мрак хотел меня погасить. Он любит тебя, Злата. Послышался голос змея у меня в голове. Он готов жизнь за тебя отдать. Несколько долгих секунд я переваривала эту мысль. А между тем мрак перестал щекотать мне нервы. Не голова, а проходной двор пробурчала я, открывая глаза и выпрямляясь. «Мертвецы, всем спать!» Я хлопнула в ладоши и представила, как сила, которая поддерживала их тела в состоянии боевой готовности, спускается в почву. Барай, стоявший рядом, был со мной не согласен. Он пытался противостоять мне, удержать мертвецов, заставляя их делать то, что хочет он. Я чувствовала, что у меня силы больше, и ощущала, что часть армии, таившейся под скалой, обездвижена. Воздух запах разложением. Меня чуть не стошнило. Рядом со мной оказался вун. Тот самый домовой, который жил у моей мамы в хижине в лесу. Он молча произвел какие-то манипуляции перед моим лицом, и я снова смогла дышать. «Помогите Велимиру», — сказала я, на что Вунчик только хитро улыбнулся. Но мне было не до улыбок. Те мертвяки, что стояли с нами на вершине, выглядели подозрительно живыми. Барай распространял тьму. Я уже видела, как это происходит в воспоминании, которое показывала мне мама. Папа точно так же запечатал ее в лесу. Теперь же брат использовал родовую магию совсем для других целей. — Брат, — взмолилась я, — остановись! «Нет, он должен умереть! Я должен помочь своим людям!» Велимир уже приближался. еще немного, и он будет здесь!» Барай тоже это видел и ни капельки не беспокоился. «Что ты задумал?» — спросила его я, хватая за грудки. «Долг выше совести!» — сказал брат, и его взгляд скользнул к перелеску, где явно было спрятано какое-то орудие. Я запаниковала, хотелось кричать. «Неужели всё зря, и сейчас Велимир падёт!» пронзенный отравленным копьем. В моей руке появился кинжал. «Отомсти!» Прозвучал голос мамы в моей голове. «Доверься!» — прошипел змей. «Не заставляй меня делать это, брат!» — сказала я. Но он не отвечал. Всё его внимание было обращено на мертвецов, чьими руками он заряжал сейчас орудие. Я занесла руку и направила кинжал к его сердцу. Замахнулась а потом случилось несколько вещей сразу. Во-первых, на моего брата напал огромный серый волк со знакомым желтым прищуром. Во-вторых, по счастливой случайности, рядом с орудием, заряженным, чтобы убить моего дракона, оказалась какая-то жалкая лужа. Интересно, что русалкам... Оказалось, достаточно и этого, чтобы устроить переполох в планах Барая. Да, такие ОПГшницы могут стать мощной поддержкой в нечистом мире. Лучше иметь их в союзницах, чем во врагах. В-третьих, меня обдало жаром, ведь Велимир расправился с оставшимися неупокоенными, а потом обернулся в человека. И как это у него получилось так быстро? И почему он оказался сразу в одежде? Я еле стояла на ногах. Он подошел ко мне. Близко-близко. Прижал к себе. Зарылся пальцами в волосы. сгреб платье Наталии. Вдохнул запах моих волос. «Ты мне задолжала кое-что», — сказал он, а я уткнулась ему в грудь и заплакала, цепляясь за его одежду. Видела краем глаза, что дружинники, коих вокруг оказалось не так уж и мало, сворачивают руки Бараю. «Не убивай брата, княже! У него своя правда!» Он покачал головой. «Что?» «Я сказал, что ты моя должница». «И когда я успела?» Спросила я, не смело заглядывая ему в глаза. Мне было страшно увидеть в них что-то помимо любви. В ночь на Ивана Купалу, когда надела мне на голову свой венок, Я залилась краской. Ну, настоящий мужик. Вокруг горелые останки, а он лишь про это и может думать. Да и глупый у нас получался диалог. Ведь мы только что предотвратили огромную бойню. Но я вдруг засмеялась. «Чего смеешься? спросил Велимир. «Почему ты пришел? Ответила вопросом на вопрос я, потому что не сказал самое главное. «И что же?» «Я тебя люблю, душа моя!» Эти слова отозвались во мне гулким и приятным эхом. «С самого первого мгновения, как увидел на жертвенном костре!» «У тебя просто адреналин сейчас шпарит!» — сказала я, прикладывая руку к его лбу. «Бредишь или врешь. Он перехватил мою ладонь, поцеловал тыльную сторону, внутреннюю, а потом, не раздумывая, поцеловал меня в губы. Жадно, страстно, волшебно. Если бы его рука не обхватывала мою талию... Я бы просто свалилась к его ногам. Глупая Златка. Поверила. Заходящее солнце окрасило небо в ярко-красный, и мы отвлеклись друг от друга, чтобы взглянуть на окружавший нас пейзаж. Велимир посмотрел на меня. Я — на него. И в этот момент... Мне почему-то показалось, что все еще может быть хорошо.